Глава 14. Линейный флагманский крейсер Дракона Валахии шёл во главе огромного флота из тысяч боевых кораблей. Несмотря на свою численность, данный флот должен был трусливо обойти Сарбиты Сартакерты, когда к планете крепости подходили синие легионы Павла Петровича Десса. Князь-протектор Империи Игнати Вета, сжав в бесилии кулаки и стиснув зубы, отдал своим старшим командорам приказ немедленно уходить из сектора. И Василу Северян было несравнимо больше, и встреча с ними не сулила для флота Ветто ничего хорошего. Командующий Десса не стал преследовать Ветто и позволил ему покинуть звёздную систему. Возможно, Лис не захотел омрачать себе только что одержанную победу над Птолемеем и туранскими генералами. Десса, конечно, мог расправиться и с Игнатием Ветто, и с его другом Виктором Висконти, ведь те своими опасными манёврами в секторе боя показали на чьей они стороне. Но делать этого не стал, вероятно, побоявшись открыто объявлять войну еще двум влиятельным вельможам империи. Конечно, все понимали, кто и против кого ведет войну, но хитрецы на подобии Павла Петровича Десса в нужный момент умели держать свои эмоции и делать вид, будто ничего враждебного и опасного не происходит. Корабли Веты, в свою очередь, не атаковали синие легионы лишь потому, что князь Игнатий поспешил на Сортакерту за артефактами. А остальные князья последовали его примеру. И сейчас Вета корил себя за то, что не ударил в самый ключевой момент по флоту Десса, когда тот был практически беззащитен и скован сражением с жёлтыми эскадрами Кордо. Да, у Игнатия в руках находился древний артефакт меч, созданный древними альтарианскими мастерами сектора, что сейчас назывался Западная гекзархия. Обладая этим мечом, любой флотавод получал огромный бонус в мощи корабельной артиллерии. Для этого необходимо было подсоединить мечик к центральному пульту управления дракона Валахии. Такие универсальные камеры были на каждом военном корабле и даже гражданском судне. Вроде бы ничего сложного. Однако, как и старался князь и все его техники установить и подключить артефакт, тот ни в какую не желал активироваться. Увеличение мощности выстрелов из батареи не зафиксировано, монотонно отвечал князю дежурный офицер, уже в который раз перепроверяя данные с различных кораблей флота. То один, то другой линкор или линейный крейсер выпускали заряды плазмы в пустоту космоса, но ничего необычного не происходило. Мощь выстрелов была такая же, как и раньше. Командоры кораблей, которые не знали об артефакте, изумленно переговаривались между собой, пытаясь понять, зачем их господин полет из всех орудий просто так. Ладно, прекратить запускать эти чёртовые фейерверки, вообще не воскликнул Гнатий и стукнул кулаком по камере, в которой находился сейчас меч. Ничего не произойдёт, как бы мы этого не хотели. Мы перепробовали все методы, нам известные, оправдывался главный техник флота. Ничего не получается, господин. Может быть, этот чёртов артефакт недействующий? Не говори глупости, прикрикнул на него князь. Ты можешь себе представить, чтобы на императоре был надет недействующий техноартефакт? Я, например, нет. Тогда могу предположить, что для активации данного меча необходима какая-то дополнительная деталь, почесал голову техник. Я тоже об этом подумал, согласился с ним Вета. Что-то активирует все артефакты это самый логичный вывод. Да я и в самом начале, когда только забирал этот меч, уже сомневался, как так просто присоединил его к кораблю и всё заработало. Нет, это древняя технология, так легко не запускается. Как же нам узнать, что может её активировать? господин спросил мастер. Ищите в книгах и своих техноэнциклопедиях, раздражённо приказал князь. Мы уже делали запросы, нулевая выдача, печально пожал плечами техник. Лишь появляется подсказка электронного секретаря: "Обратитесь в Министерство вооружений Империи". "Всё верно", воскликнул Игнатий, доставая маленький меч из универсальной камеры и внимательно изучая узоры на его рукояти. "Только министр вооружений может знать, как его активировать. Нам срочно нужен Алендерне. Последний раз я видел старика, когда того волокли двое солдат генерала Василькова в сторону крейсерских шаттлов, произнес молодой черноволосый человек в красно-черных тонких изящных латах. Все это время молча стоявший за спиной князя. Вето повернулся и пристально посмотрел на своего сына. Влад, ты точно видел имя на дарние? Зачем ты переспрашиваешь? Возмутился юноша с неким пренебрежением. У меня прекрасное зрение и память на лица. Рядом с Васильковым в прошлую ночь на лестнице дворца стояло несколько министров. Да, я помню, что видел в толпе сереброщитных тресущегося тарвица. Начал было вспоминать князь. Иален Дарнев в том числе находился там же, кивнул Влад. В общем, если искать министра вооружений, то только в компании этого генерала в серебряных доспехах. Да, Васильков не так просто, как это кажется на первый взгляд, кивнул призадумавшийся Игнатий Вета. Под маской благородства в этом флотаводце скрывается хитрый и расчётливый политик. Ведь тогда зачем Александр Иванович прихватил с собой всех этих министров? И зачем вообще встал на сторону маленького императора, ведь это самый быстрый способ покинуть этот мир в расцвете сил. Васильков просто начал свою игру. Отрешённо кивнул юноша, которому не очень было интересно знать мотивы этих алейных людей, что ими движет и чего они желают. Ничего необычного: одним игроком выше, одним меньше. Да, но я до сих пор даже не рассматривал его среди своих основных конкурентов, покачал головой князь Игнатий. А этот человек достойно себя показал. А как он нас болванов обхитрил с этими безделушками артефактами, а? Мы с висконти из-за них чуть не поубивали друг друга, а атрибуты, оказывается, в нерабочем состоянии. Князь Протектор неровно засмеялся, отбрасывая от себя бесполезный меч. Нет, я уверен, что Васильков заранее знал о невозможности их применения. И специально устроил весь этот спектакль на лестнице перед входом во дворец, а сделал он это потому и без боя отдал все артефакты потому, как знал, что увозит с собой самое ценное. Императора, догадался Влад. Кому нужен этот никчемный мальчишка? Отмахнулся Игнатий. Нет, генерал Васильков забрал с собой кладец информации и секретных знаний в военной области. Алина Дарне. Старику сто лет. Что он может знать и помнить? С сомнением в голосе покачал голову юноша. О, ты очень ошибаешься, сын мой, воскликнул князь. Ален Дарния только внешне беспомощен и чудушен. Этот человек обладает знаниями, равными всей нашей семейной электронной библиотеке, и в первую очередь знаний в военной сфере. Ты понимаешь, что это дает Василькову? Мне все равно, что это им всем дает. Безразлично произнес Влад. И меня мало интересует, как это поможет нашим врагам. Очень жаль, что мой старший сын, и наследник рода, растет флегматичным глупцом, зло отряс Гервалкнязь, со суждением посмотрев на юношу. Влад при этих словах побелел от гнева, но вовремя взял себя в руки и попытался не принужденно улыбнуться. Отец, вы несправедливы ко мне. Моя безучастность в вопросе, который мы с вами обсуждаем, связана не с тем, что мне не интересно, а с тем, что я заранее знаю, чем эпопея с Бекстом императора закончится. Медленно произнес он, стараясь подбирать слова. Обсуждать будущих в скором времени покойников у меня нет никакого желания. Значит, ты решил, что император Ван Мин и охраняющие его воины уже мертвы? Поднял брови Игнатий. Еще нет, но скоро будут. Уверенно кивнул Влад. Не Птолемей, не Лиздессы не дадут им далеко уйти. Маленький император живой им как кость в горле, поэтому данные вельможи не пожалеют ни времени, ни сил, чтобы от него избавиться. Все же кто будет находиться в этот момент рядом с фон Мином, тоже должны будут погибнуть со стопроцентной долей вероятности. А я тебе скажу, что они не погибнут, уверенно произнес на это князь. Почему вы так в этом уверены, отец? Потому что мой старший сын, взяв с собой тысячу самых быстроходных крейсеров моего флота, первым отыщет беглецов и привезет мне министра вооружений Алина Дарния, ответила Гнатиевета, испытывающая, посмотрев на Влада. Тот несколько секунд казался растерянным, но поняв, что отец наконец-то доверяет ему настоящее дело, улыбнулся и поклонился в знак благодарности. Я привезу вам этого человека, обещаю, с воодушевлением сказал юноша. Привези живым и невредимым, уточнил Игнатий. Ни один седой волос не упадёт с головы старика, кивнул Влад. А как мне поступить с остальными, генералом Васильковым и императором? Их судьба меня мало интересует, отмахнулся вет от старший. Можешь убить их, если они встанут у тебя на пути. Может, взять мальчишку в заложники и использовать в нашей дальнейшей игре, предположил Влад. Время династии Мин всё равно уже прошло, ответил Игнатий, отмахнувшись. Ван Мин ничего не значищая говорящая кукла, не более. Кроме того, Александр Иванович Васильков поклялся защищать мальчика собственной жизнью, а этого генерала лучше не злить. В отличие от императора, за министра Дорня Васильков вряд ли так отчаянно будет биться. Не преувеличиваете ли вы способности этого генерала, пренебрежительно хмыкнул Владвета. Это обычный командующий легионом, как их в империи множество. Я уже начинаю жалеть, что именно тебе поручил это задание, нахмурился отец. Генерал Васильков далеко не обычный легат. Он хитёр и принципиален одновременно. Если ваши дороги пересекутся и вы станете врагами, Я не поставлю на тебя в этом противостоянии даже сапфировые монеты. Надеюсь в скором времени изменить ваше мнение. Процедил сквозь зубы Влад, выходя из капитанского отсека. Юноша от добрали сжимал кулаки, а на его некогда бледном лице играл румянец. Гвардейцы Энвера Салаха во главе со своим генералом пробивались с артакерты с боем. После того, как князья получили то, что хотели от императора, а именно древние артефакты пяти секторов, В этот момент Салах попытался воспользоваться неразберихой и ускользнуть из дворцового комплекса. Он видел, как отряд Василькова бежит к своим шатрам и собирался то же самое сделать со своими людьми. Однако эти два злобных вельможных выродка, Вета и Висконти, в неподходящий момент почему-то вспомнили о туранцах. Они также вспомнили, что именно с туранскими легионами они прибыли воевать в данную звёздную систему, несмотря на то, что техноартефакты были в их руках. Игнатий Вета и Висконти не забыли о своих врагах, стоящих сейчас на ступенях дворца. "Куда это ты собрался, Салах?" громко крикнул Виктор Висконти, видя, как туранские гвардейцы удаляются. "Остановись, с тобой мы ещё не договорили". "Мне не о чем с тобой разговаривать и нечего делить, князь" отвернулся Энвер, пытаясь не реагировать на открытый вызов своего противника. "Иди своей дорогой, а я пойду своей. Не трогай меня". В другое время в салах бы первым атаковал этого наглеца Висконти и убил бы его. Но сейчас, когда битва за Сартакерту туранцами была на часто проиграна, а на орбите планеты крепости стояли десятки тысяч кораблей врага, затевать ссору Энвер не хотел. Однако без препятств на уйти ему всё же не удалось. Висконти тут же подержал вето. "Ты думаешь, что просто так можешь покинуть Сартакерту?" засмеялся князь Игнатий, даже не отрывая взгляда от меча артефакта в своей руке. Ты, кто посмел бросить нам вызов, кто предал империю и захватил императора, за молчи, Вета, отмахнулся Салах. Уж точно не ты будешь говорить от имени моей совести и не визконти. Прежде чем обвинять других, подчасше смотритесь в зеркало, чертовы аристократы. Стой, подлец, или мы тебя сами остановим, закричал Игнатий, одновременно приказывая своим людям окружить туранцев. Салах видел, что его гвардейцев слишком мало в сравнении с отрядами князей. А ведь рядом ещё находились легионеры Садакали и яшмовые солдаты Ивана Кордо, такие же враги туранцам, как Вете и те висконти. Поэтому Энвер, долго не думая, ударил первым. Его гвардия залпами из винтовок и своими мечами проложила себе дорогу к спасительным шатлам. Членыки поднялись на небольшую высоту, искрываясь между высоток столицы, сумели выскользнуть из лап своих врагов. На лестнице перед императорским дворцом, после них Остались лежать две сотни убитых солдат в эсконтии Веты. Туранские гвардейцы умели воевать и убивать в ближнем бою. Князь Яо отдал приказ догнать Салаха, но тому, хорошо знающему планету, удалось выскользнуть с артокерты в открытый космос. Здесь его уже ждали верные экипажи разбитого генералом Васильковым его шестого серого легиона. Окружив себя верными кораблями, Анверсалах схода совершил прыжок в одну из соседних артокерт и звёздных систем. Турранский генерал в действительности не улетел далеко, лишь пытался замести следы. Он понимал, что слишком слаб, чтобы враги воспринимали его всерьез, и поэтому не боялся преследования. Салах вот уже сутки собирал по блестяжным системам остатки некогда великого турранского флота, переставшего существовать после столкновения сначала с легионами Птолемея Янга, а затем и с эскадрами генерала Десса. Как не старался Энвер? Он так и не смог собрать вокруг себя сколько-нибудь солидное соединение. Всего полторы тысячи выпилов находилось сейчас под его рукой, и генерал понял, что это конец для туранцев в гражданской войне. Диктатор Сэм Бадур был по сути единственным лидером, который смог объединить воина всех тра туран в подобие единого целого. После предательского убийства Бадура от Илверисом другого лидера у серых легионов не осталось. Да, Салах признавался легионерами как достойные генералы-флотоводец, но качества настоящего правителя и господина у него не было. Энвер очень переживал из-за того, что со смерти Бадура и теперьшним поражением у планеты крепости Сартакерта у Сокола в Туране больше нет сил обрести независимость и вернуть некогда утерянное величие сектора. У генерала оставалась еще небольшая надежда на недавнего союзника туранцев мятежного генерала Тарика Хана. который несравнимо меньшим образом пострадал со своими туминами во время сражения, в отличие от серых легионов, уничтоженных практически полностью. Салаху наконец удалось обнаружить походный лагерь хана в одной из звёздных систем. У Тарика хана оказалось рядом с собой около 10.000 крейсеров, треть от прежней численности его многочисленного флота. Когда Салах со своим маленьким отрядом приблизился к лагерю хана, он сразу же связался с ним и заговорил: Ты повёл себя в секторе сражения недостойно. Мои товарищи, три храбрых генерала, погибли во многом из-за твоего предательства. Когда они умирали один за другим, ты стоял в стороне и смотрел на это, будто они не союзники тебе, а враги. Что можешь сказать в своё оправдание? Оправдываться в своих действиях перед тем, кто даже не участвовал в сражении? Зло рассмеялся Тарехан, поднимая от удивления брови. Кто ты такой, чтобы упрекать меня в трусости и предательстве? Я со своими экипажами сражался один со всеми легионами Корда, когда твои дружки бесславно погибли. Я до последнего старался выиграть сражение, пока этот чёртов Тугадум, Кёртисхорн, не зашёл мне в тыл со своими железнобокими крейсерами и не стал угрожать мне полным разгромом. Ты не поддержал все рые легионы, когда на них набросился Иван Корда, воскликнул Салах, продолжая наседать на своего оппонента. Ты не был там и вообще не имеешь права упрекать меня. Расверепел хан и в запале ярости приказал своим кораблям строиться для атаки. Мятежные крейсеры тут же окружили полторы тысячи кораблей туранцев, желая хотя бы на своих бывших союзниках выместить злобу за проигранное сражение. Салах, оценив свои силы и силы хана, понял, что проиграет при любом раскладе. Слишком мало было у него легионерских крейсеров, причём его фемпилы практически все нуждались в капитальном ремонте после тяжёлых боёв. Дарихан, понимая свое тотальное превосходство, стал диктовать условия Туранцу. Я прощу тебе неуважительные слова в мой адрес, хотя в другой раз отрезал бы за это твой поганый язык. Однако, помня твою о нашем недавнем союзе, я готов стерпеть и оставить твой проступок без последствий. Более того, я даже отпущу тебя и твои экипажи. Но, не весело усмехнулся Салах, понимая, что не все так просто. Но ты отдашь мне то, что получил на Сартакерте. Тянул Терек Хан, ухмыльнувшись. И не строй из себя дурачка, я прекрасно осведомлен, что тебе достался один из тех артефактов императора Ван Мина. Отдай мне диадему, а после убирайся, куда глаза глядят. Энвер понимал, что если откажется, смерть его и его легионеров будет неминуема. Зачем он вообще приближался к Вагенбургу мятежников? Летал бы сейчас и продолжал подбирать ошметки из серых легионов. Так нет, понесло, жени легкое. Что ты намереваешься делать с артефактом? ехидно спросил Салах, уже зная по собственному опыту, что диадема оказалась абсолютно бесполезной и не активировалась. А ты как думаешь? ответил Хан. Конечно, использую для того, чтобы увеличить скорость своих кораблей. Что ж, я согласен на твои условия, кивнул Туранец и отослал на флагман генерала мятежников упомянутый артефакт. Теперь я могу лететь? Не торопись, сначала я проверю, не подсунул ли ты мне фальшивку. Тарека Хана не так просто было обвести вокруг пальца. Салах чертыхнулся и стал мерить шагами капитанский мостик, ожидая реакции мятежника. "Я не могу знать, почему она не активируется", воскликнул он, направляясь. "Ты сам видишь, что перед тобой не подделка, а настоящий древний альтарианский техноартефакт из нашего сектора. Но эта чёртова штуковина абсолютно в нерабочем состоянии. Я сам дюжину раз пытался её завести, но абсолютно безрезультатно. Кто же может её активировать?" Забучуна спросил у него хан. А этого я не знаю, честно ответил Салах. Однако я выполнил условия нашего договора. Да, выполнил. Убирайся, куда хочешь. Ты мне больше не нужен, махнул рукой мятежный генерал подобольчённый вздох Туранса. Хан, может быть, и хотел разделаться с Салахом, но в этом бою его тумен также сильно мог пострадать и в одночасье потерять несколько тысяч воинов. Что ты намереваешься делать, Тарик? спросил на последних конверсалах у своего бывшего союзника, не очень рассчитывая на правдивый ответ. Однако ответ последовал. Я найду и убью императора, просто сказал хан. Глаза салаха полезли на лоб. Ну, если честно сказать, пока не знаю. Сразу его убью или перепродам кому-нибудь из его кровных врагов, признался мятежник. В любом случае не воспользоваться возможностью захватить мальчишку, когда у него нет рядом достойной охраны. Такого я позволить себе не могу. Салах еле сдержался, чтобы снова не начать оскорблять этого подлого и беспринципного человека, но вовремя сдержался. А когда корабли Анвера благополучно покинули систему, в которой находился лагерь метежников, и были уже на безопасном расстоянии, туранский генерал крепко призадумался. Если хану удастся отыскать императора Ванмина, то генерал Васильков бросится защищать мальчика и непременно погибнет в неравной схватке. Салах, хоть Василькоф и был ему до последнего времени врагом, помнил то, как тот отпустил его из плена и был милосерден к туранцу. И это несмотря на то, что Салах несколько раз пытался его убить и уничтожить его людей. Старый имперский генерал был воспитан на понятиях рыцарской чести и не мог не отплатить ему недобром. Он решил, что последует за Тариком-ханом, и когда тот отыщет корабли, на которых следует император и его мать, и попытается напасть на них, Энвер Салах не позволит ему этого сделать. Я помню твоё благородство, Александр Иванович. Не докажу, что не только ты можешь быть таким. Среди туранского народа есть достойные тебе рыцари космоса, тихо произнёс Энвер. Что касается судьбы мальчишки-императора, время и боги сами решат её.